Духи Рождества. В сказке Чарльза Диккенса «Рождественская песня» Скруджа Эбенизера посетили три духа Рождества – дух прошлого, настоящего и будущего. Немецкие семьи посещает другая троица – дух подарков, кулинарного безумия и сборов всех и везде. С духом подарков все понятно, мы о них вспоминали. Дух кулинарного безумия начинается с выпекания печенек, как у но простирается через поле картофельного салата, раклет, жареных гусей, колбасок, класнящихся жиром, фасоли в копченом беконе, краснокочанной капусты с изюмом и яблоками, лосося в сырном соусе, тирамису, фисташкового мороженого и прочих изысков, от которых потом сложно дышать. Немцы, так любящие ужинать просто ломтем хлеба с сыром, в декабре превращаются в гурманов, в и настоящих лакомок, на вкус отличающих настоящую цейлонскую корицу от кассии, а каплуна от пулярки. Такое ощущение, что на страну опустилось гидонистическое помешательство в особо сложной форме и избежать бесконечных гастрономических пиршеств невозможно. Даже самые недорогие магазины типа Альди заваливают прилавки майонезом с трюфелями и красной икрой. Буйство вкуса заканчивается 7 января, когда заканчиваются и школьные каникулы, и народ с облегчением вздыхает, расстегивая пуговицу джинсов. Во всех магазинах неделю спустя будут предлагать коврики для йоги, гантели и спортивный инвентарь для всех, кто доел майонез с икрой и готов в очередной раз начать новую здоровую жизнь. Но самый сильный дух Рождества – это сборный, потому что вам не избежать походов в гости к абсолютно всем родственникам, особенно в первый и второй день праздников – 25 и 26 декабря а также бесконечных корпоративов на работе, праздников в школе, садике, церковной группе, кружке, рисования, музыкальной школе и спортивной секции. Везде, абсолютно везде будет приходить Николаус, Вайнахтсман или Ангел. Везде будет стол с печеньями, тортами, картофельными и макаронными салатами и прочим ударом по печени без прямого контакта. А вам придется обмениваться с коллегами подарками тайного Санты ровно по 7 евро стоимостью, как и договаривались. А у родственников всегда будут извлекаться старые фотографии, фотографии давно забытого дядюшки Фрица Йозефа и пересказываться семейные анекдоты, типа того, как у бабушки Марты внуки просили шоколадку KitKat, а она не совсем поняла и купила пакет кошачьего корма Китикат. Да, эту историю я слушаю каждый раз уже 22 года подряд. И ничего не меняется, ибо постоянство признак мастерства. А подарки среди родственников это в 99% знаменитое ничего не надо, просто сами приходите, но в итоге все приходят с подарками, а ты с ничем. И я паршивая овца в стаде. Хуже всего ситуация сложилась только у моего знакомого Дитера, который 80 лет купил внуку гоночный велосипед и, тяпнув для атмосферы немного коньячку, решил провести этому велосипеду тест-драйв. С управлением и с коньяком Дитер не совсем справился, врезался в машину сразу при выезде, и так как испуганный водитель вызвал полицию, то к сломанной руке и помятому велосипеду, который в качестве подарка уже не годился никак, прибавились еще штраф в 500 евро за езду в нетрезвом состоянии и проблем мы со стражами закона. Это я вам намекаю, что водитель велосипеда – это тоже водитель. Будьте осторожны. Ну а что касается родственников вообще, так каждый год мы клянемся никому не приезжать и ни на какие корпоративы не ходить. Но каждый год впадаем в рождественскую лихорадку, потому что силу традиций невозможно переоценить.